Глава восьмая. Связь драматурга с актрисой была давней, прочной, почти узаконенной. Почти потому, что обе творческие личности взаимно предпочитали свободу. Грубо говоря, они предчувствовали, что не смогут ужиться. В каждый бархатный сезон парочка отправлялась в любимую Ниной Пицунду, меж тем как Мещерские, побывав там однажды, предпочитали Крым. Прошлым летом актриса, затравленная интригами, замена для пушкинской Лизы готовилась, объявила, что слишком переутомилась и нуждается в одиночестве. Флягин уступил, Пицунда ему осточертела. Однако на праздничном обеде, благодаря борцу за правду Загорайской, Мигом догадался, какого рода одиночество жаждет его подруга. Первым порывом было послать их всех куда подальше. Вторым — затаиться. Ненависть и странный страх. Дело в том, что Флягин был действительно последним рыцарем, то есть всю жизнь любил одну женщину. Вечер, поле, два ваза, ты ли, я ли, оба ли, Ах, эти дымные глаза и дарённые соболи! Он спустился в сад, оглушённый, не помышляя ни о каких розах, и пошёл куда-то по узенькой тропинке в золотых светотенях. Под тяжёлыми ветвями старых яблонь в зелёном раю звенела тишина, горели оранжевые яблочки и блуждала тревога. Она шла откуда-то извне. Он резко повернулся. Издали из распахнутого окна на него глядел Макс. Словно завороженный этим взглядом, Флягин зашагал к дом «Я никогда его таким не видел», — сказал драматург. «Глаза безумные, лицо белое и бессвязная речь, словом, человек, покончивший счеты с жизнью». Флягин подошел к окну и спросил, Так как насчет Пицунды, Макс? Ты понимаешь, как будто начиналась новая жизнь. Знамо дело, новая любовь в бархатный сезон. Вы с ней спутались на пиковой даме, так? Пиковая дама? Макс оживился и потер лоб. Все к черту. Нет, я должен добиться с драгоценностями. О, Господи, драгоценности! Обойдешься дешево. Свозишь на курорт. Брось, Володь, это не имеет значения. А что для тебя, для подонка, имеет значение? Вот именно. Подонок ей не нужен. А я без нее жить не могу. Пожить собираешься? Я ухожу. Макс тяжело дышал. Прямо сейчас. Давай, давай, к преисподнюю. И ее прихвати, там вас ждут. Цитирую точно, завершил драматург свое повествование, поскольку в ту же ночь записал этот разговор. Материал для будущей пьесы, процедил старый мальчик. Это мое дело. Владимир Петрович, поинтересовался член Кор, а почему об этом разговоре вы не сообщили следователю? Зачем вытаскивать на белый свет эту грязь? Он за нее жизнью заплатил. Значит, вывод таков. Максим Максимович отравился после того, как Нина объявила ему о разрыве. Ведь он признался вам, что не может без нее жить. Признался и совершенно искренне. Флягин помолчал. Странное ощущение осталось у меня от нашего диалога, потому я его и записал. Реплики совпали, но, знаете, будто бы я говорил об одном а он совершенно о другом. Должно быть, чувствовал, как смерть надвигается. И вы, посулив ему адские муки, сразу ушли. Ушел. Разглядев, однако, пастушью парочку на часах, Флягин криво усмехнулся. Вы воображаете, будто я влез в окно, всыпал сопернику яду в стаканчик, заставил написать записку и выпить? Так вот, где-то в середине диалога послышались шипения и гул. Макс вздрогнул и обернулся, воскликнув: "Пиковая дама". А я заглянул в окно. Раздался бой часов, три удара, и жизнь его кончилась. Нина обратилась вдруг к Федоровна к актрисе: "Тебе, Макс, дарил драгоценности?" "Да что ты? У меня, можно сказать, их вообще нет". Ну, цепочка, перстень, серьги — это Володины. Я, я дарил, сообразуясь со своими средствами. Назвать эти пустяки драгоценностями, дать простор игре воображения. Макс отдал те серьги, что ты здесь забыла. — Отдал. В спальне, когда мы ходили за гитарой. — Кстати, о серьгах, — заметила Загорайская вскользь. Александр Иванович принес их вместе с ядом, помните, Дарья Федоровна, подарок на день рождения? Я все помню. Она в упор поглядела на заведующую сектором. марин Павловна, а почему ваша докладная директору так никогда и не была написана? Потому что в ней отпала надобность, угрюмо ответила Загорайская. Это почему же? Максим Максимович скончался. И какая здесь связь? Я писала на него характеристику. Зачем? Его собирались назначить секретарем ученого совета. Вместо вас, Виктор Андреевич? Совершенно верно. загарайский отхлебнул наливки. Дело сугубо конфиденциальное, поскольку у руководителей института не сложилось единого мнения по данному вопросу и не хотели, так сказать, возбуждать коллектив. Вообще все должно было решиться в понедельник. Муж вам ничего не говорил? Нет. Я поинтересовалась по приезде, как дела в нашем заведении. Он отшутился. Там из-за меня полыхают страсти. А я отстранился и ухожу в отпуск. Я спросила, уж не собирается ли его увольнять. Он сказал, кажется, наоборот. «В понедельник откроется тайна», — пробормотал членкор. «Может быть, об этом он намекал, не не по телефону?» «Вполне вероятно. Он был в курсе. Директор с ним беседовал, а также я. Я был рад свалить с себя тяжкое бремя». «Все сходится», — закричал лукашка «Он сказал по телефону, что взвалил на себя непосильное бремя. Так ведь?» Не любовная тайна, а служебная. Вы-то хоть это бремя свалили? Не на кого. Максима Максимовича я действительно уважал. Вы его ненавидели, холодно возразила Дарья Федоровна, и завидовали во всем. Она подчеркнула последнее слово. Вы меня понимаете? Я не... Вы частенько повторяли, что Максу слишком везет. И на этом основании вы смеете утверждать, не только на этом. Вы недооцениваете силу коллектива, Виктор Андреевич. Ходили слухи, что кое-кто вовремя умер, а секретарша Валечка донесла мне про ваше заявление директору. Он влезет в это кресло только через мой труп. К сожалению, я узнал об этом слишком поздно, иначе вам пришлось бы повертеться перед следователем. — Подобные намеки? — Загорайский побагровел и встал. — Марина, пошли отсюда! — Никуда я не пойду! — черные глазки сверкнули злобно. — И тебе не советую. — Ах, грехи наши тяжкие! — вздохнул Лукашка. — Успокойтесь, Витюша, сядьте, успокойтесь. — Неприглядная, конечно, картинка. Но ведь не из-за этого Макс отравился. Дураку понятно. — Это абсурд! — закричал Загорайский, падая на венский стул. — Да, признаю, я считал, что ему везет, не по заслугам. Но действительно, не из-за меня же он покончил с собой. Неужели вы не понимаете? — Казалось бы, должно быть наоборот. Перед ним... А не передо мною открывалась блестящая карьера с выходом, может быть, в международной сферы. Он, а не я, выходил победителем. Я мучился над этой загадкой весь год и сегодня узнаю... загарайский захохотал нервно. Ведь я оказался прав не по заслугам. Беспечный и беспутный человек. Проклясть все и всех и собственную жизнь из-за какой-то шлюхи. Вы имеете в виду свою жену? С улыбкой уточнила актриса невинный маленький Паш. Любопытно было бы почитать ту самую характеристику на Макса. Она не сохранилась? Она сохранилась, глухо ответила загарайская А под шлюхой подразумевается? Никто не подразумевается, сухо перебил ученый-секретарь. На одно мгновение приоткрылся темный подвальчик подсознания и тут же закрылся намертво. Перед ними сидел корректный чиновник. Я увлекся, забылся. И от всего сердца прошу прощения. Инцидент исчерпан. А что касается характеристики, все они на один лад. Зачем ты ее хранишь? Жена не ответила, член-кор заговорил задумчиво. — Я уже старик, и все моложе сорока кажутся мне юношами. — Дашенька, сколько лет было вашему мужу? — Тридцать пять. — Молод. — Для такого назначения и в таком институте молод. Надо думать, он был действительно талантливым человеком. Или у него была протекция? — Как ни странно, не было, — ответил Загорайский. Вот уже год, как я... — Как вы разыгрываете весьма пошлый вариант Моцарта и Сальери? — Во всяком случае, — Загорайский усмехнулся, — яду я ему не подсыпал. — Так ведь никто не подсыпал, — задал Лукашко риторический вопрос и прищурился, словно подмигивая. — Записка ведь настоящая, он сам писал. — Записку написал он, — сказала Дарья Федоровна. И все же не исключено, что среди нас находится убийца моего мужа.